Глава 17. Разделяй и влавствуй. Когда мы уже угомонились и расползлись по своим углам, Герза принялась выдавать мне свой план, который слегка отличался от того, что мы обсуждали все вместе. И заключался он в том, что они с Дьяконом поедут договариваться с Крайтом, а я продолжу придерживаться маршрута, проложенного Меркатором. Надо ли говорить, что моему возмущению не было предела? Это ведь даже речи быть не может, чтобы вот так взять и отпустить беременную жену с отморозком в путешествие хрен пойми куда. Однако супруга обладала редким даром убеждения, и, выслушав ее аргументы, я вынужден был согласиться с логичностью данного шага. Но даже понимая, что подобный подход имеет место в нашей ситуации, отпускать ее одну я не хотел. Мы еще долго шипели друг на друга, доказывая свою правоту, и в конце концов я все-таки подписался под этим планом. Вот уж что-что, а -что, выпутываться из безвыходных ситуаций герза умеет покруче многих. Оставалось лишь каким-то образом обвести вокруг пальца диакона, чтобы он не увязался за мной. И этот момент мы оставили на вечер. Да, в мешке известная поговорка менялась кардинальным образом. Здесь вечер, утро мудренее. Завтрак изобилием не баловал. Мы вскрыли две банки тушенки и распечатали слюду с хлебом. Заварили чай в пакетиках и молча все это проглотили. Все это время мы с супругой молча переглядывались, намекая друг другу на вчерашнюю беседу. Дважды я получил пинок ногой под столом, хотя внешне ничем себя не выдавал. И как только с едой была покончено, а вещи упакованы по рюкзакам, герза приступила к реализации отвлекающего маневра. «Э, дек, пойди, что скажу?» — поманила пирата она. И как только он приблизился, вырубила его точным ударом приклада в челюсть. «Вот так просто и без каких-либо интриг». «А чё, так можно было, что ли?» Глядя на этот маневр, спросил я. Все, собирайся и вали», — сухо приказала жена. «Как найдешь моста, дай знать». «Думаешь, это хорошая идея? Кричать о таком на весь мешок». «Ну, завуалируй как-нибудь, я хрен его знает», — отмахнулась она. «В общем, любое сообщение брось, и я буду знать, что ты его отыскал. Все, двигай, он скоро очнётся». «А вы на чём?» «Руль». «Да что?» «То, блин!» «Думаешь, я не понимаю, зачем ты тянешь время?» «Со мной все будет нормально!» Договорить я и не дал, заткнув ей рот поцелуем. «А вот теперь можно ехать!» Усмехнулся я и, не оборачиваясь, покинул бункер. Выбравшись на поверхность, я первым делом осмотрелся и прислушался. Как назло, снаружи было тихо, ни одной твари не встретилось и по пути к машине. Запустив двигатель, я некоторое время просто сидел в салоне, ожидая, когда он немного прогреется». И снова никто меня не побеспокоил. Тяжело вздохнув, я все же перевел ручку в положение «да» и тронул машину с места. Пока ехал по прямой, постоянно посматривал в зеркало заднего вида. Увы, никто в догонку не выскочил, и как только впереди показался перекресток, я придавил педаль газа. Гнать смысла не было, тем более, что теперь я путешествовал в одиночку. При таком раскладе скорость лучше поддерживать в районе 50 км в час, ну максимум 60 Так больше шансов адекватно отреагировать на ситуацию, да и заметить неприятности проще. Как ни крути, а в мешке нужно постоянно иметь обзор на все 360. Вот только это чертово зеркало. Многолетние привычки очень тяжело побороть, и взгляд постоянно падал на боковые зеркала, а левое, самое часто используемое, я потерял. Причем здесь привычки, да все просто. У тягачей попросту нет смысла обозревать ситуацию сзади через салонное зеркало, а потому глаза приходилось заставлять двигаться в нужном направлении. Вроде мелочь, но очень раздражает. К тому же на это тратились драгоценные секунды. Вот только поделать с этим я ничего не мог. Мысли постоянно крутились возле Гюрзы, и настроение от этого становилось только хуже. Да, наша обычная жизнь в основном состоит из разлуки. То я отправлюсь в рейс, то она на задание, но... Нет... Кажется, нам определенно пора что-то менять. Ребенок не должен расти без родителей, тем более здесь. Камней на наших счетах достаточно для безбедной жизни примерно лет на 30. Если, конечно, не грохнет лютая инфляция, которую пророчил Дьякон. Надеюсь, нам удастся все утрясти и вернуть политику мешка в прежнее русло. И когда у нас все получится, а я в это верю, мы с Гюрзой серьезно поговорим о нашем будущем. А что, если нам Форд прикупить? Это ведь оптимальное капиталовложение. И пофигу на инфляцию. Да вообще на все. Главное правильно выбрать позицию и экономическое направление. На одних гостях далеко не уедешь. Нужно какое-то производство или специфика. Вот, например, как у 1250-го, того, где мы познакомились, с мостом. Без машин в мешке загнется вся экономика, а они требуют ремонта. И здесь, в условиях постоянного дождя, постоянной опасности, боестолкновений и прочего, намного чаще, чем во внешнем мире, А даже там этот бизнес считается достаточно стабильным. Гюрза, конечно, развопится, но ведь если рассудить здраво без эмоций, я прав. Нет, форт это я замахнулся, слишком много проблем, при том тех, в которых я и близко не понимаю. И если с логистикой я разберусь в два счета, то политика... Гюрза-то сдюжит, но все это снова приведет к постоянным командировкам, и мы вернемся к тому, от чего пытаемся уйти. Ну, по крайней мере, я, в своих размышлениях. А вот сеть автосервисов — это мысль. Где взять железки, я знаю, и даже смогу договориться о стабильных поставках. Мастеров тоже подобрать не проблема. Да это идеальное решение, и оно позволит мне быть с семьей, заниматься воспитанием сына. — Твою мать! — выругался я, заметив впереди завал из остовов машин. Либо это твари построили баррикаду, либо люди, и в обоих случаях это не предвещало ничего хорошего. Я смотрел свалку издалека, используя бинокль и окончательно убедился, что этот завал образовался здесь не просто так. Объехать его можно было только одним способом — по узкому проулку справа. Ну, или вернуться назад и надеяться, что параллельная прямая не перекрыта подобным образом. До кучи я осмотрел ближайшие к завалу дома на предмет засады и даже прикинул, где бы я установил огневые позиции. Но ничего такого не заметил и немного успокоился. Как ни крути, а с тварями воевать гораздо легче, чем с людьми, даже несмотря на их сверхспособности. Продолжая посматривать одним глазом в сторону баррикады, я развернул карту Мекатера — как бы она гарантировала максимально безопасный маршрут. А тут — на тебе. — Вот я, олень! — хлопнул я себя ладонью по лбу. Оказывается, за своими мыслями я слегка заплутал и свернул не там, где нужно. А теперь вы придется расхлебывать. Хорошо, что направление выдерживал верное, но за это спасибо компасу. — И что теперь? — пробормотал я. — Возвращаться или попробовать проскочить? Здравый смысл советовал вернуться и встать на точный маршрут. Но не зря говорят, что муж и жена одна сатана. Гюрза успела заразить меня нездоровым авантюризмом, и я готов отдать руку на отсечение, что она бы поперла напролом. Вот и я, вооружившись удачей, плавно покатил к заведомо опасному участку. Тем более, что проскочив здесь, я экономил немало времени, срезая приличный крюк. Ведь буквально через пару кварталов я должен был снова вернуться на маршрут. Видимо, этот выбор я сделал интуитивно, ориентируясь лишь по стрелке компаса. К слову, здесь она всегда указывает на центральный район мешка, непосредственно на нулевой форт. Но, зная, где ты находишься, ориентироваться не особо тяжело. Просто нужно всегда держать этот факт в голове. Не доезжая завала, я свернул вправо. Все вокруг просто кричало о засаде, но я продолжал ехать вперед вопреки здравому смыслу. Даже не представляю, на кого она была рассчитана. Чтобы сюда сунуться, нужно быть полным идиотом. Проулок был подобен тому, где я потерял одно из зеркал заднего вида. Машина проходила здесь буквально впритык и не оставляла возможности развернуться. Любой затор позади и все, ловушка захлопнется, можно встречать кретина, который решил испытать судьбу. И нет, себя я к таким не причислял. Во-первых, я полез на рожен, намеренно. А во-вторых, у меня есть удача, то есть я готов к неприятностям, а вот они ко мне, походу, не очень. Я даже как-то расстроился, когда миновал опасное место без происшествий. Ничего не случилось, и во время объезда завала через торговый квартал. Так я и продолжал следовать маршрут без возможности выплеснуть злость. — Хоть бы какая завалящая тварь подвернулась! — буркнул я и почти тут же вдавил педаль тормоза в пол. Машина, подчиняясь законам физики, проскочила по асфальту и замерла. Я тоже не шевелился, продолжая сидеть, барабаня пальцами по рулю и поглядывая в правое зеркало в ожидании пассажира. Вскоре распахнулась дверь и на переднее сиденье плюхнулось эхо. — Привет! — Как ни в чем не бывало, произнесла она. «Спасибо, что остановился». «Даже спрашивать не хочу, как ты здесь оказалась?» Отозвался я и тронул машину с места. «Как дела?» «Как Сажа била. Тебе что надо?» «Брось, Руль. Мы оба знаем, что никто не позволит вам действовать самостоятельно. На кону слишком большие ставки». «А если бы я в тебя пальнул?» «Но ведь не стал». Пожала плечами она. «Ладно, тебе не злись. Вдвоем ведь веселее. Хочешь, я тебе анекдот расскажу?» — Спасибо, перебьюсь, — отказался я. — Зря, он похабный. — Другого я тебе и не ожидал, — усмехнулся я. — Ладно, жги. Приходит как-то дочь к отцу, чтобы тот отпустил ее на дискотеку, а он ей — отсосешь иди. — Ага, знаем такой, — перебил ее я. — Пока ты здесь копенешься, твой брат давно танцует. Во — Во-во! — совершенно серьезно кивнула эхо. — Ну и... — Что? — К чему эти намеки? — А к тому, что вам поручили простое дело, за которое щедро платят. Ни мне, ни диакону никогда не предлагали ничего подобного за аналогичную работу. А вот вы, вместо того, чтобы уже вовсю танцевать, продолжаете кабениться. — А ты предлагаешь закрыть глаза и открыть рот? — Не так уж это и противно. Она снова пожала плечами. — Особенно если не глотать. — А как же принципы, репутация в конце концов? — Ой, сколько народу из-за вас передохло! Беззаботно отмахнулась она. «Одним больше, одним меньше. Тем более вам даже не придется исполнять грязную работу. Просто найдите его, и я все сделаю за вас. Притом совершенно бесплатно». «Ладно. Теперь уже я состроил флегматичную рожу и пожал плечами. А ты только на дальних расстояниях слышишь хорошо? Или это умение нужно как-то активировать?» «Не поняла», — покосилась на меня она. «Но в качестве объяснений девушка получила от меня очередь из укорота прямо бок. С такого расстояния пули пробили ее тело насквозь и вышли на улицу, без особых усилий, прошив дверь из жестянки. Эхо какое-то время смотрело на меня широко распахнутыми глазами, а затем огонь жизни в них погас, и она молча уткнулась лбом в торпеду. Я притормозил и, дотянувшись до ручки, распахнул дверь, чтобы высадить незваного пассажира. Ее тело плюхнулось в лужу, а я, захлопнув дверь, утопил педаль газа и с облегчением выдохнул. Вот теперь все. Злость на жену развеялась, а настроение плавно пошло вверх. Да, жестко, да, бездушно, но это в тысячу раз лучше, чем убивать друга. Нет, я понимал, что этот поступок мало что изменит. Скорее всего, в тот момент, когда я найду моста, перед нами тут же объявится кто-то еще, например, череп. Мы с Герзой уже озвучили гипотезу, что это именно он выступает в качестве провожатого для парочки эхо-диакон. А может, у Мазая есть кто-то еще, обладающий похожим талантом. Плевать, пока мы ему нужны, нас не тронут. Странно другое. Дьякон знает, что человек, обладающий способностью управлять тварями — мост. Также он уже понял, в какой именно форт мы едем. Ну и какого же хрена люди Мазаи до сих пор не там? Почему они словно хвостики таскаются за нами по всему мешку? Если раньше они делали это в тайне, то сейчас вдруг вскрыли карты, но все так же остались привязанными к нам. Вывод у меня только один. Моста нет в форте. И не только в этом». Его нет ни в одной из крепостей. Но тогда зачем почтальон направил нас в конкретное место и по конкретным координатам? Он хоть и не явно, но намекнул, там находится нечто важное. Но что? И почему этот след не могут взять люди Мазая? Та же эха с ее феноменальным слухом, который, как оказалось, иногда дает осечки. Она даже ухом не повела, когда я снял автомат с предохранителя, замаскировав щелчок скрипом подвески на ухабе. Кстати, надо бы сменить магазин. Я сбросил газ и быстро перезарядил оружие, кинув полупустой магазин в специальный подсумок на поясе. Потом добью его патронами и верну в разгрузку. Так, а с карты у нас что? С маршрутом был полный порядок. До точки перехода оставалось каких-то 2 километра, а времени в запасе аж целых 40 минут. И это при том, что ехал я вальяжно, лишь изредка переваливая стрелку спидометра за 50. «Ну, это не страшно. Сейчас выберу позицию, чтобы было удобно наблюдать за порталом и прилежащей территорией, и спокойно дождусь образования прохода. Заодно магазин патронами добью». С мешком явно творилось что-то неладное. Как правило, ни одна вылазка не обходилась без свидания с тварями, а здесь хоть ау речи. Не исключаю, что это заслуга Меркатора, который сумел проложить безопасный маршрут, но не настолько же». Я уже как минимум шесть районов сменил, не встретив даже одиночки. Или их что-то отпугивает, или наоборот приманивает, но в другом месте. Не могли же они всем скопом в центральные районы податься. Да там бы уже давно весь центр с землей сравняло, а нас с Гюрзой в покое бы оставили. Так как некому стало бы отдавать подобные приказы. Нет, твари ошиваются где-то поблизости. На Карково. Ухмыльнулся я, когда впереди над дорогой образовалась едва заметное марево, из которого одна за другой начали вываливаться твари. Первым появился прозрачный. Его тушу я, естественно, не видел, но шлепание лап в огромной луже было более чем очевидным признаком. Следом почти одновременно выскочила троица синих. На мгновение они замерли, а затем бросились в рассыпную, взяв под контроль сразу всю улицу». Перебирая короткими кривыми ножками, из портала появились четверо гномов и тут же, не останавливаясь, посеменили к высоткам, что располагались по обеим сторонам улицы. Я сидел молча и поглядывал на часы. Прошло всего тридцать секунд, и до закрытия перехода оставалось еще полторы минуты. Двигатель хоть и остыл, но заведется с полоборота. Еще секунд десять мне потребуется, чтобы до него добраться. А пока я веду себя тихо, твари не станут обращать на меня внимание. «Да чтоб тебе черти дрючили! взревел я, когда в кузове пикапа раздался грохот от совсем немягкой посадки синего. Ключ на старт, коробку в положение «Д» и газ в пол — это было первое, что я сделал. И только затем, когда обалдевшая от резкого рывка тварь отшатнулась от разбитого заднего окна, я закинул укорот на плечо и выдал очередь на три патрона. «В ухе зазвенело, изображение в глазах поплыло. Здравствуй, контузия. Пока тело на адреналине меня накрыло не так сильно, но впоследствии придется использовать микс. Сейчас главное через портал проскочить, а там уже буду думать, что, как и когда». Твари, скорее всего, ринутся следом, а значит, в начале бой. На мгновение разум полностью очистился от посторонних мыслей, навалилась темнота и лютый холод, от которого защипало даже глаза. Вздох застыл поперек горла, и вот я уже на другой стороне. Потребовалась еще секунда, чтобы начать соображать, притом не только мне. Синий в кузове пикапа тоже выглядел слегка ошалевшим. Зато локация, на которой я вывалился, выглядела идеальной для боя. К слову, в мешке подобные редкости, никто не может объяснить почему. Целый квартал, который еще не завершил строительство. Несколько зданий уже заведены под крышу, но кроме стены лестниц больше ничего не имеют. Другие едва перешагнули на третий этаж, и всюду, где только хватает глаз, всевозможные стройматериалы. «Эх, где мои двенадцать лет?» — выдохнул я и расстрелял в упор тварь в кузове. А затем выскочил из машины, на ходу вытягивая из кармана портсигар. Свернув за пачку плит перекрытия, я сунул один конец трубочки в рот и рванул ее в сторону, отрывая заглушенный кончик. Прищипнув его пальцами, аналогичным образом поступил со вторым, а затем сразу сделал глубокий вдох. Несколько мгновений агонии, или как еще можно правильно назвать те ощущения, что вызвал микс, и вот я наконец-то был готов к бою. Не теряя драгоценного преимущества во времени, я тут же рванул к ближайшему недострою. Влетел на второй этаж, в квартиру направо и сразу на балкон. Успел вовремя, из портала как раз показалась уродливая гномья рожа. «Так, а теперь главное — не мазать!» — буркнул я и вдавил спуск». Пули легли точно в цель, прямо в Харю Желтому. Он даже вякнуть не успел, как клюнул носом в грязь. Но не он мой главный противник. Прозрачный, вот кто способен как следует потрепать нервы. А при хреновом раскладе и мертвую тушку. И он уже здесь, на этой стороне, о чем говорит отчетливый след у гном его трупа. Двойка синих ворвалась в портал, но снять мне удалось лишь одного. Второй успел ускользнуть и скрыться в окне дома напротив. И это где-то хорошо, но в целом не очень. Из плюсов у меня теперь есть пара секунд, а минус... Я понятия не имею, где он теперь. А за мной наверняка уже вовсю охотится прозрачный. Кажется, пришло время сменить позицию. Я выскочил обратно в подъезд и рванул в квартиру напротив. Естественно, не просто так. Когда я только ворвался сюда и поднимался по лестнице на второй этаж, то успел заметить огромную кучу песка с противоположной стороны дома. Она замечательно просматривалась через открытые проемы. А вот и пригодилась развлечение любого непоседливого пацана. Не останавливаясь, я выскочил на балкон центральной квартиры и сиганул вниз. Душа вначале подлетела к горлу, а затем ушла в пятки, которые по колено врезались в мокрый песок, успевший как следует спрессоваться под непрерывным дождем. Но это лучше, чем приземление на асфальт и даже газон, хотя зубы все-таки клацнули. И снова короткий спринт до соседней площадки, где покоилась проржавевшая строительная техника. Я вскарабкался в кузов самосвала и замер, осматривая окрестности через прицельную планку, используя борт в качестве упора. Меня все еще интересовала прозрачная тварь, вот только ее нигде не было видно. Впрочем, неудивительно, учитывая ее специфику. Эх, мне бы сейчас тепловизор! Но Герза вечно снимала у меня с оружия всякий девайс, настаивая лишь на стоковой конструкции. В чем-то она была права. Но ведь все эти прицелы не просто так придумали. Они ведь, ой, как сильно облегчают жизнь, а точнее способ ее отъема. Ну ладно, будем исходить из того, что есть. Я вдруг почувствовал взгляд в спину. Ощущение было настолько острым, что я не стал тратить мгновение на то, чтобы обернуться и проверить, кто же там такой дерзкий. Вместо этого я нырнул на дно кузова. И оказалось не зря. Я ведь снял всего одного желтого. А пока метался по стройке в поисках подходящей огневой точки, через портал прошмыгнули остальные уродцы. Один из них меня и атаковал, тем более что снарядов на стройплощадке более чем достаточно. И только я об этом подумал, как по кузову заколотили НЛК, то есть неопознанные летающие кирпичи. Получить таким по скворечнику мало не покажется, но это был лишь отвлекающий маневр. Грохот, прилетевший со стороны кабины, совсем не походил на попадание кирпича. А вот на посадку тяжелой туши очень даже. Тот факт, что врага я не видел, меня не остановил. Продолжая лежать на спине, я задрал ствол и вдавил спуск. Со стороны моя очередь могла показаться панической, так как бил я на весь магазин. Но это было не так. Просто я не видел цели. А потому брал количеством патронов, а не качеством выстрелов. И шлепок в грязи за бортом был тому наилучшим доказательством. Первая смена магазина, и вот я готов продолжать бой. Но прежде чем высовываться, я выставил над бортом кепку, удерживая ее на стволе автомата. Дождался, когда в борт ударят кирпичи, и тут же сорвался с места, выпрыгивая из кузова, словно пробка из бутылки шампанского. К сожалению, здесь песка не было, зато имелась грязь, в которую я с чавканьем и плюхнулся, поднимая сноб брызг. Одежда мгновенно промокла и прилипла к телу. Вряд ли в жизни есть более отвратительное ощущение. Но сейчас было не до сантиментов, задницу бы унести. Впереди стоял вагончик для отдыха работяг. За него я и спрятался, выжидая еще одного опасного и быстрого противника. Завалю его, а дальше уже не спеша разделаюсь желтыми, главное засечь их позиции, а там уже и спровоцировать на атаку недолго. Ну и, само собой, точный выстрел тоже не повредит. Но в это нужно играть только тогда, когда тебе прикрывают спину, или есть полная уверенность, что на нее больше никто не прыгнет. «Черт, да откуда же вас здесь столько?» — поморщился я, уже понимая, что моим планам не суждено сбыться. А ведь я всего-то выглянул из укрытия, чтобы оценить обстановку. Оценил. Возле самосвала топталось еще трое синих, и они очень внимательно обнюхивали след моего приземления в грязи. А со стороны недостроя, с балкона, с которого я сиганул в песок, покачивающейся походкой, выплывали двое красных. И каждый сжимал пучок арматуры в огромных ручищах. Не дай бог получить им по черепу. Там никакая каска не спасет. Тем более, что на мне ее даже нет. Ну, посмотрим, как вы в войнушку на стройке гоняете. Хищно оскалился я и дал короткую очередь по ногам красных. А затем выскочил из укрытия и рванул к подвалу практически законченной высотки. Цель была простая — растянуть игроков на большой площади и убирать их по одному. Главное, самому где-нибудь в тупике не застрять или не выскочить прямиком на засаду. Но опыт догонялок на стройке у меня очень большой. Раньше компьютеров не было, и мы развлекались как могли».